Глава 21 становилось очень и очень холодно. Мы шли вперед к санктуму ума. Тропинка делалась все более извилистой, а легкие участки дороги между осыпающихся стен Мортрина все более короткими. Стены теперь покрывал иней, а плющ, карабкавшийся по каждой поверхности, был снежно-белого цвета. И я совсем не чувствовала солнца. По мере того, как мы приближались к Санктуму Ума, ночные кошмары стали просто невыносимы. Правда, Эумин мне больше не снился. Видимо, даже подсознание поняло, что он теперь обрел покой. Но остальные призраки преследовали меня неотступно. Мне снилась Сейша и тысячи вариантов ее ужасной гибели. Снился Малах и его дыхание на моем горле. Снился Атроксус и его божественный гнев. Снились Райан и Орая, раздавленные армиями Дома Тени или Яростью Неоксии. И еще снилось будущее, что показал мне Бог Солнца, наполненное не великими катастрофами, а гибелью простых смертных, которые жили в период этих катастроф, всех этих невидимых душ, подобных той, которой когда-то была и я сама. Неудивительно, что спать я старалась как можно меньше». Вместо этого Азар и я занимались воротами и выходили теперь на работу каждый день. Очень многое тут требовало ремонта. Мы отваживались пробираться через обрушившиеся комнаты и осыпающиеся туннели. Лежавший за ними пустынный пейзаж нисхождения понемногу проникал внутрь, просачиваясь сквозь трещины в стенах и полах холодным снегом, плящим песком или теплыми струйками кровавых рек. Большинство ворот частично разрушились. Заклинания так долго не обновлялись, что стали тонкими, и хрупкими, как паутинки. Порой мы приходили к воротам и видели, что они полностью пришли в негодность, и по залу бродят призрачные тени, словно забывшие, куда они положили очки. Даже призраки здесь казались потерянными, неразгневанными, а печальными, и недоумевающими. Азар сказал, что те, кто очутился столь далеко от тех санктумов, бродят уже давно. «Они устали, они шли так долго, что уже даже и не помнят, чего ищут», — пояснил он. «Когда мы доберемся до Санктума Ума, призраки станут опаснее». Меня это потрясло. До да чего же мучительно, наверное, пребывать в подвешенном состоянии между жизнью и смертью, которая никак не заканчивается. Тяжело было думать о 50 годах страданий Эумина. А ведь эти души томились во много раз дольше». «Неужели мы не можем им помочь?» — спросила я. «Как ты помог Эумину?» На лице Азара отразилась боль, правда, он быстро отвернулся. «Я не могу выпустить их всех. Мы слишком далеко ушли, а потому слишком явственно дадим о себе знать. И еще возможно, что их пути в Нижний мир больше вообще не существует». Это, как я вскоре поняла, искренне тревожило Азара. Я чувствовал его тревогу каждую ночь, когда мы вместе работали, всякий раз, когда он связывал свою магию с моей, чтобы закрыть очередные ворота. Из ночи в ночь мы вставали на колени рядом с каждой сломанной сцепкой, проверяя повреждения бережно, словно конюх, изучающий больную ногу любимой призовой лошади. Порой я смотрела на своего спутника и изумлялась тому, что этот мужчина, переживающий за каждую треснувшую стену, как наседка за своих цыплят, хранитель призраков. Однажды Азар застал меня за этим занятием и выразил недовольство. «Илья, ты бы лучше помогла, чем сидеть и таращиться на меня, открыв рот». «Открыв рот?» «Да, была у меня такая привычка. Я не удержалась и спросила, а то, что про тебя рассказывают, правда?» Азар хмыкнул. «Я уже выучила, что у него есть потрясающий арсенал звуков, для выражения недовольства. Глубокую скорбь от того, что его окружают идиоты, он умел выражать вообще без слов. Это, прямо скажем, впечатляло. Ха! Да про меня чего только не рассказывают. Пожалуйста, поточнее. Я прикусила губу и присел рядом с ним, помогая наносить на дверную раму свежие письмена. Между нами воцарилось молчание. Может быть, мне лучше было этого и не знать, но я никогда не умела сдерживать любопытство. «Говорят, что ты якобы можешь убить тысячу противников, не вытаскивая меча», — начала я. «А еще говорят, что ты подавлял мятежи так, что никто даже не видел твоего лица». Азар продолжал сосредоточенно работать. Может быть, мне только показалось, что он колеблется, прежде чем ответить. Убить много людей или вампиров не так уж и трудно. Если найти нужное сердце, в которое надо вонзить кол, Или вождей, которых следует подчинить. Если воспользоваться уязвимым местом, то можно одним ударом убить и 10 тысяч. Плохая мерка, величие. Но это правда? Да, Илье я убил очень многих. Я молчала. Некоторое время мы трудились над письменами. Потом он спросил: Это тебя огорчает? Я знала, кто ты такой. Это была правда. И все же, когда я смотрел, с какой бережностью и тщанием работают над металлом тонкие пальцы Азара, меня поражало, что эта же самая основательность применялась также и для разрушения. То же мастерство, но приложенное к достижению совершенно противоположной цели. «Я был молод», — пояснил он. «Мне больше нечего было предложить отцу, чтобы меня стоило оставить в живых. Всех остальных своих бастардов Рауль убил». Мне было восемь лет, когда мы встретились. Очевидно, он разглядел во мне какие-то задатки, которые можно развить. Я постарался выполнять свою задачу на совесть. Я подумала о себе, восьмилетней, стоящей у алтаря от Роксуса, и заметила, «Тебе не нужно передо мной оправдываться. В прошлом не задается будущее. Я была бы плохим миссионером, если бы в это не верила. Это не оправдание, а объяснение». Меня поразила странная мысль. Я опустилась на пятки и нахмурилась так, что на лбу залегли глубокие морщины. Он поймал мой взгляд. «Что такое?» «Азар, тебе правда важно, что я о тебе думаю?» Он вернулся к работе и ничего не ответил. У меня по лицу расплылась улыбка. «Значит, правда». Я испытал настоящий триумф. Его все даже нет», — пробормотал Азар. «Ты слишком много о себе думаешь. Иди лучше сюда, пьющая Зарю. Помоги мне вот тут». Я не стала развивать тему, хотя меня так и подмывало подразнить его. Но это показалось неправильным. Победа была хрупкой и драгоценной, но в то же время очень опасной. В ту ночь, оставшись одна, я задумалась о том, что сказала мне женщина-призрак. «Ты ему нравишься, даже если он и сам этого еще не знает. Но не обманывайся» однажды он все равно тебя погубит. Слова эти преследовали меня, когда я наконец-то провалилась в сон. Мне снились руки Азара, умелые, искусные, заботливые. Мне снилось, как я буду чувствовать их на своей груди, на шее, на внутренней стороне бедер. Мне снилось его дыхание на моих губах и поцелуй, похожий на божественное проклятие. Но вдали я слышала зов от Роксуса. Я потянулась к нему, и солнце утащило меня прочь. Бог был в дымке, он взывал ко мне далеко из-за завесы, разделявшей смертный и бессмертный миры. — Амара, у нас мало времени, — сказал он мне. — На горизонте сгущается тьма. Ты должна выполнить свою задачу. Я хотела было возразить ему, что здесь, внизу, прекрасно, хотя и жутковато, что очень много еще можно спасти, но ответить так — это все равно, что предъявить черную отметину на душе, продемонстрировать от Роксусу слабость, которую я отчаянно пыталась скрыть. «Обещаю», — промолвила я. Бог поцеловал меня, а это значило, что следует ожидать нового ожога. И я молилась, чтобы он не заметил... Куса крови у меня на губах.